Эпилог. Генри не поцеловал Мэрилу в тот день, но он не оставил ее без слов, хотя и мог так поступить. Он видел ее. Он вытерпел ее раздражение и подождал, когда оно перейдет в то блокирующее молчание, которое он так хорошо знал. Он уже распознал, что большая часть этих печалей были ее личными, а потому не подлежали разделению с ним или даже обсуждению. Мэри Лу всегда лучше всего танцевала, когда танцевала одна. Наконец они пошли через поля и посмотрели еще раз окна т е а т р где Эвелин умерла три года назад. Это было не очень много для прощания, но это было лучшим, что они могли сделать. Генри чувствовал, что это достаточно хорошо. Он положил маленькие бумажные куколки балерины. принадлежавшие некогда Эвелин в высокую траву около разрушенной веранды, зная, что ветер унесет их отсюда достаточно скоро. тогда и он смерилу покинут это старое место в последний раз. это не было хорошо, но все было правильно, достаточно правильно. он не был человеком верящим в счастливые концы, и та ясность, которую он имел в мыслях Происходило главным образом от этого. Тадеуш б о м о н т неожиданные т а н ц о р ы Сны людей, их настоящие сны, а не галлюцинации, которые могут приходить во сне, а могут и не приходить, кончаются в различное время. Сон Тада б о м о н т а от Джорджа Старки закончился в четверть десятого вечером. Когда п с и х о Помпы отнесли его темную половину в то место, которое было ему предназначено, сон завершился черным торнадо, этим тарантулом, на котором таты Джордж всегда приезжали к дому в этом постоянно возобновляемом ночном кошмаре. Лисы близнецы были наверху подъездной дорожки б о м о н т о в там, где она соединялась с л е й к л е й н т а т и Аллан стояли около черного автомобиля Джорджа Старка, который уже и не выглядел черным, теперь он стал серым от птичьего помета. Аллан не хотел смотреть на дом, но не мог отвести глаз. Это была разнесенная на к л о ч ь я руина. Восточная часть, сторона кабинета, была снесена для наказания Старка, но и весь дом был разрушен до тла. дыры, и щели зияли повсеместно. Вокруг здания лежали груды мертвых птиц. Ими были заняты крыша и водосточные желоба. Взошла луна и осветила эту жуткую картину. Вы уверены, что с вами все окей? спросил т а д Аллан кивнул. Я спрашиваю, потому что нужно свидетельское показание. Аллан Хриплер смеялся. Разве кто-нибудь поверит, о чем это свидетельство? Думаю, что нет. Тад помолчал и добавил: «Вы знаете, было время, когда я почувствовал, что вы как будто симпатизируете мне. Но больше я этого не чувствую, совсем нет. Я этого не понимаю. Вы считаете меня ответственным за все это? Меня это не затрагивает», сказал Аллан. Оно кончилось, и это все, что меня теперь может занимать, мистер б о м о н т Именно сейчас это единственная мысль во всем мире, которая меня как-то трахает. Он увидел больно усталым и помрачневшим лице Тада и сделал огромные усилия над собой. Ну т а это слишком много, слишком много и сразу. Я только что видел человека, уносимого в небо сворой воробьев. Дайте мне передохнуть, окей? Тат кивнул. Я понимаю. Нет, ты не понимаешь, подумал Аллан. Ты не понимаешь, что ты такое. И я сомневаюсь, что когда-нибудь поймешь. Твоя жена, может быть. Хотя я очень удивлюсь, что все между вами будет в полном порядке после всего этого, если она когда-либо попробует понять это или осмелится любить тебя снова. Твоих детей может быть когда-нибудь, но не тебя тот. Стоять рядом с тобой все равно, что стоять у могилы, из которой вылезает какое-то кошмарное ночное создание. Монстр сейчас исчез, но тебе все же не хочется стоять слишком близко к тому месту, откуда он появился, потому что может появиться и другой, может быть и нет. Твое сознание знает об этом, но твои чувства, они ведь играют на другой волне. Ох, парень! И даже если могила навсегда пуста, есть сны и воспоминания, есть Хомер г а м а ш забитый до смерти своим же протезом из-за тебя, Тат, все только из-за тебя. Это было несправедливо, и часть Алана знала об этом. Тат не просил быть близнецом, он не уничтожил своего брата в утробе по преступному намерению. Мы же не говорим о к а и н е убивающим камнем своего брата а в е л я как говорил доктор Притчерт. Тад же не знал, какой монстр его поджидал, когда он начал писать как Джордж Старк. И все же они были близнецами. И Аллан не мог забыть, как Старк и Тад смеялись вместе, тот безумный смех и выражение их глаз. Он бы очень удивился, если бы и л и с смогла забыть об этом. Легкий ветер донес до них запах бензина из машин Старк. Давайте подождем это, коротко сказал шериф. Подождем все это. Меня не волнует, кто и что потом подумает. Вряд ли будет ветер. Пожарные машины прибудут до того, как огонь сможет куда-то распространиться. Если он коснется нескольких деревьев вокруг этого места, то тем даже лучше. Я сделаю это, сказал Тат. Вы идите вверх по дорожке слиз. Помогите ей с б л и Мы сделаем это вместе, ответил Аллан. Дайте мне ваши носки. Что? Вы меня слышали? Я хочу ваши носки. Аллан открыл дверцу торнадо и заглянул внутрь. Да, стандартная ручная передача, как он думал. Естественный человек типа Джорджа Старка никогда не будет удовлетворен всеми этими автоматическими штучками. Они были для таких типов, как Тад б о м о н т Оставив дверцу открытой, шериф стоял на одной ноге, снимая правый ботинок и носок. Тат посмотрел на него и начал делать то же самое. Аллан надел ботинок на голую ногу и проделал ту же операцию с левой ногой. У него не было желания идти голыми ступнями по телам мертвых птиц хотя бы одну секунду. Сняв оба носка, шериф связал их вместе. Затем добавил к ним еще связанные носки Тада. Он обошел торнадо сзади и открыл бак с горючим. Мертвые птицы хрустели под ногами. Он вынул затычку бензобака и опустил свой самодельный зажигательный шнур в горловину бака. Когда он вытянул связку носков обратно, они уже пропитались бензином. Шериф подошел к боковой стороне автомобиля и закрепил там пропитанный бензином фитиль, держа за сухой конец. Он повернулся к следовавшему за ним Таду. Аллан залез в карман форменной рубашки и достал оттуда пачку бумажных спичек. Эти спички продаются в газетных к и о с к а х как приложение к сигаретам. Он не знал, где он раздобыл эти, но на их э т и к е т к е стоял рекламный штамп. Столь п о ч и т а е м ы й коллекционерами спичек. На штампе была изображена птица. Зажигайте носки, когда машина поедет, сказал п е н б о р н Не секунды ранее, понимаете меня? Да. Она поедет с ударом. Дом примет таран. Бензобак сзади. Когда пожарники прибудут сюда, все будет выглядеть так, будто ваш приятель не справился с управлением. И врезался в дом, после чего машина взорвалась. По крайней мере, я так надеюсь. Окей. Аллан обошел машину сзади. Что там происходит у вас внизу? позвала л и с волнуюсь. Дети замерзнут. Еще только одну минуту, отозвался Тат. Аллан забрался внутрь неприятно пахнущего салона торнадо и убрал тормоз. Подождите, когда он покатит, бросил он через плечо. Да. Аллан нажал н о г о й сцепления и перевел ручку скоростей в нейтральное положение. Торнадо сразу поехал. Аллан выскочил из машины и на какой-то миг подумал, что Тат не успел поджечь свой конец связки носков. Но тут огонь показался позади машины и побежал по фитилю, п р о ч е р ч и в а я яркую линию в ночной темноте. Торнадо медленно катил последние пятнадцать футов по дорожке, подпрыгивая в небольших асфальтовых выступах. Он уткнулся в боковую стену дома и остановился. Аллан смог прочитать наклейку на бампере, ярко освещенную оранжевым пламенем: "Модный сукин сын". Уже больше нет. Пробормотал он. Что? Ничего. Пойдемте назад. Машина собирается взорваться. Они отошли на десять корпусов, когда торнадо превратился в огненный шар. Огонь ворвался через щели и дыры внутри деревянного дома, превратив в пролом в стене кабинета в черное глазное яблоко, уставившееся неизвестно куда. Пойдем, сказал Аллан. Давайте двигаться к моей патрульной машине. Теперь, после того как мы это сделали, нам надо дать сигнал пожарной тревоги. Нет нужды кому-либо на озере пострадать из-за этого. Но Тад чуточку помедлил, и Аллан тоже вместе с ним. Дом Боманта был сухой древесины, покрытый щепой, и потому он вспыхнул почти сразу. Языки пламени, ворвавшиеся в кабинет Тада, стали захватывать и листы его рукописей. Эти листы стали разлетаться в разные стороны. При свете огня Аллан смог увидеть, что они исписаны карандашом. Листы бумаги охватывались пламенем, съеживались и становились черными. Они летели в ночь под слабыми порывами ветра, подобно черным птицам. Раз они попали в тягу, подумал Аллан, нормальный ветерок должен прихватить их, прихватить и разнести подальше, может быть, даже на край земли. Хорошо, затем подумал он и отправился по дорожке к Лиз с детьми, опустив голову. Сзади него т а д б о м о н т поднял руки и закрыл ими лицо. Он стоял так довольно долго.